глава 44. в этот день все сверкало в доме олдина внешне красивее кэтрин невозможно было представить никого на свете но была ли она счастлива она судорожно цеплялась за джастина тот вежливо поддерживал руку своей невесты дом был наполнен гостями некоторые из них многозначительно переглядывались джастин был счастлив как никогда Он встречал у алтаря свою любимую женщину, свою Кэтрин. Он видел ее лицо и предвкушал самую длинную и незабываемую жизнь с ней. Ее отец Олдин был сумрачен, возможно, потому что это была его единственная дочь. Джастину было все равно, навстречу шла его любимая женщина. Это чувство наполняло его всего. Когда Кэтрин подошла к нему, он почувствовал такое блаженство, которого не испытывал никогда. Когда? Когда еще? Он попытался порыться в своей памяти, но ничего похожего не нашел. Только она, Кэтрин. И он выбросил из головы свои попытки кого-то с ней сравнить. Кэтрин шла по проходу к любимому мужчине. На нее смотрели любимые глаза. Рука отца, ведущего ее к алтарю, была тверда. Что еще было нужно? Когда? Когда уже, скорей? Она не могла держать его вечно. Это высасывало из нее все силы. Но если бы она перестала держать его сейчас, он бы вспомнил всё. Кэтрин была восхитительней всех в мире сейчас. Но она знала, что где-то там, через двести лет, есть женщина, которая может одним взглядом разрушить ее счастье. Она шла под алтарь к любимому, а в голове у нее была одна та. Олдин видел взгляды дочери и Джастина. Ему хотелось умереть. В огромном парадном зале собрался сегодня весь магический цвет общества. Огни сотен свечей отражались в украшениях и бокалах. Все восхищались молодой парой, которая сегодня соединила свои сердца перед ними и Богом. «Кэтрин, поздравляю, дорогая!» Женщина, которая произнесла эти слова, возникла рядом с молодой женой Джастина так внезапно, как будто материализовалась из воздуха. Впрочем, наверное, здесь этому никто не удивился бы. Добрый вечер, леди Маргарет. Кэтрин едва заметно похлододела лицом, а дама с хитрицой протянула руку джастину для поцелуя. Прекрасный выбор для вас обоих. Судя по всему, вы бесконечно счастливы. Слова, звучащие из уст этой леди, были дежурно благопристойными, но Кэтрин знала, что каждое из них было пропитано изысканнейшим ядом. Она могла провести кого угодно, но эту женщину никогда. Леди Маргарет выглядела так, словно Господь во время ее создания постарался ни на что больше не отвлекаться. В свои сорок с небольшим она выглядела на пятнадцать лет моложе, и только взгляд выдавал ее изощренный ум и коварство. И какая разница, что на этот безупречный вид уходили практически все магические ресурсы дамы. Впрочем, у нее их было более чем достаточно. Кэтрин сжала руку Джастина, а тот лишь безмятежно улыбнулся. На его лице не отражалось никаких эмоций, кроме ровного счастья. Это выражение не покидало его лица вот уже две недели. — Отец Джастин, а вы вернётесь к своим обязанностям или снимете сан, чтобы полностью посвятить себя семье? — Проклятие! Кэтрин полыхнула глазами, однако сознание Джастина не отозвалось на этот провокационный вопрос. Он не напомнил ему ни о чем. «Мы с супругой еще не обсуждали это. По окончании медового месяца мы будем готовы ответить». В мыслях Джастина не было места ни для чего, кроме его молодой жены. Ничто не всплывало в его памяти, ни его церковный приход, ни родные люди. Его собственное состояние казалось ему совершенно естественным. Но леди Маргарет провести было невозможно. Её взгляд мгновенно вычислил в этом якобы счастливом молодом человеке перчаточную куклу Кэтрин. Впрочем, её это лишь забавляло. Она ни в коем случае не собиралась лишать дочь Олдина её игрушки. Но подразнить избалованную девчонку стоило. леди «Маргарет, мы отойдем на минутку, прошу прощения». Кэтрин развернула Джастина в сторону выхода. Любое слово могло сработать, как отмычка в его голове. Кэтрин боялась этого каждую секунду, а эта тетка, похоже, не собиралась заканчивать свой допрос. «Милый, пойдем подышим воздухом, что-то закружилась голова. Сейчас Кэтрин хотелось, чтобы весь этот маскарад уже закончился». В подвенечном платье, похожем на нежнейшее облако, Кэтрин выглядела ангелом, однако все впечатление портили нервный взгляд и темные круги под глазами. Она могла бы восстановить свой внешний вид за пару секунд, но все ее силы были направлены на сознание Джастина. Она сидела в нем клещом, зная, что будет, если отцепится. Даже в постели с любимым Кэтрин приходилось контролировать себя, чтобы не забыться. Девушка была далеко не глупа и понимала, что ее страсть к нему стала слепой и разрушающей ее же саму. «Джастин, скажи, что ты меня любишь». Она с тоской смотрела в его глаза, а он улыбался ей ровной улыбкой. «Конечно, Кэт, я безумно люблю тебя». Кэтрин хотела истерически рассмеяться, но она закрыла себе рот рукой. «Безумно». Этот манекен с лицом Джастина само по себе безумие. Почему отец не помешал ей? Однако она и сейчас скорее бы рассталась с жизнью, чем с тем, что стояло сейчас перед ней. Она глубоко вздохнула. Все непременно должно наладиться. Так не может больше продолжаться. Джастин стоял и смотрел на нее так же ровно и счастливо, а ей вдруг захотелось ударить его изо всех сил, чтобы пробудить в нем хоть какие-то эмоции. «Пойдем, любовь моя!» Она выпрямила спину и взяла его под руку. А Джастин послушно двинулся за ней.